Глава 10. Пес-господень. Храня молчание и с любопытством поглядывая друг на друга, они шли по скрипучему гравию безлюдной парковой аллеи. Статный, среднего роста мужчина с лицом несколько бульдожьих очертаний и улыбчивый морщинистый толстячок в черном монашеском одеянии. Каждый ждал, что спутник его заговорит первым. Картина в духе Честертона «Стало быть, вы за мной наблюдали?» — отважился наконец толстячок, удивительно похожий на шарпея. «И? Какое же у вас сложилось впечатление? Только честно. Нет-нет, не подумайте. Я полностью доверяю оценке уважаемого Василия Степановича, но хотелось бы услышать непредвзятое мнение очевидца». Тот, что помоложе, задумчиво выдвинул бульдожистую нижнюю челюсть, помедлил. «Ну, учитывая ваш возраст», — не менее деликатно приступил он к ответу. «Скажем так, неплохо. Для первого урока очень даже неплохо. Хотя я не знаю, какие вы перед собой ставите цели, если, допустим, выступать на соревнованиях, Предположение прозвучало настолько нелепо, что развеселило обоих. Некоторая церемонность, присутствовавшая до этого в их беседе, исчезла бесследно. «С восторгом займу уготованное мне последнее место», – лучась приветливостью заверил Шарпей. Тут же, однако, стал серьезен, складки, из которых состояла его квадратная личика, словно бы укрупнились. «Нет», – решительно промолвил он. «Бега, бои — это все для чистолюбцев. Моя цель, конечно же, иная». Разговор их был прерван появлением из-под скамейки черной кошечки с белой манишкой. Брезгливо ступая по мелкому гравию, киска достигла середины дорожки и, приостановившись, дерзко уставила на приближающихся прохожих зеленеющие бесстыжие глаза. Узрев Ратмира, вмиг утратила вальяжность и опрометью кинулась в кусты. Бронзовый медалист инстинктивно дернулся вслед, но, разумеется, сдержался. Толстячок был несколько озадачен. «Вы суеверны?» — полюбопытствовал он. «Нет», — буркнул Ратмир, — «это профессиональное». Они поравнялись со скамейкой. «Давайте присядем», — жалобно попросил Толстячок. «По правде сказать, меня уже ноги не держат». Оба опустились на деревянные брусья скамьи. Вымотавшийся с непривычки доминиканец издал легкий стон наслаждения. В развалах серо-зеленой листвы чернела парковая решетка, сквозь которую за невидимым отсюда обрывом поблескивали пыльной сталью медлительные воды сусла реки. Слава богу, день выдался пасмурный. «Всю прошлую неделю жара стояла такая, хоть кожу снимай». «Иными словами, вы решили испытать на собственной шкуре, каково нам живется?» С уважением предположил Ратмир. «Мне придется испытать это в любом случае», меланхолично отозвался Шарпей, разминая натруженную кисть. Ратмир непонимающе взглянул на собеседника. «Не собираетесь же вы работать псом?» «А почему бы и нет?» Произнесено это было с кроткой улыбкой, однако юмора в подобных вопросах бронзовый медалист не терпел. Хотя бы потому, что ни одна солидная фирма вас не примет в штат, холодно одернул он занесшегося новичка. Говоря профессионально, вы не в рабочем теле, у вас врожденный неправильный постав задних конечностей. О таких мелочах, как диплом, я уже молчу. И потом подумайте, падре, сколько вам лет! «Собачья служба — это дрессура с молодых когтей. О, не беспокойтесь, считайте, что работой меня обеспечили». «Кто?» — ужаснулся Ратмир. «Те, кто заплатил за мое обучение. Среди доминиканцев мирян есть весьма состоятельные люди. Кстати, позвольте вам выразить признательность за тот наш разговор на остановке. Вы мне очень тогда помогли». Ратмир несколько успокоился, пожал плечами. Служба участных лиц, как правило, особой подготовки не требует. Сегодня я тебя на поводке выгуливаю, завтра ты меня. Баловство. А смысл? С искренним недоумением спросил он. Зачем вам все это? Собеседник ответил не сразу. Видите ли, сказал он, вчера утром, как вы мне и советовали, я вышел к собачьей площадке, наблюдал ваших собратьев за работой. пытался говорить с ними, снаружи, разумеется. «Ого!» — подивился Ратмир. «И как? Успешно?» «Трудно сказать. Они лизали мне руки сквозь решетку, некоторые лаяли, один даже укусил. Нет, не беспокойтесь, ничего серьезного. Это удивительно доверчивое и наивное создание. Во всяком случае должен признаться, что давно уже не встречал столь благородных слушателей». Но вот закончился рабочий день. При этих словах складчатое тело проповедника заметно омрачилось. Все они вышли из своих офисов уже в человечьем обличье. И знаете, я ужаснулся. Совершенно другие существа. Расчетливые, циничные. Словом, у меня сложилось впечатление, что общаться с ними можно только в служебное время. Вы же с этого начали. «Нет», — сказал доминиканец, — «вы не поняли меня. Вспомните апостола Павла. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Для эллинов — эллином, для евреев — евреем. И если я собираюсь проповедовать собакам, я сам должен стать собакой». Застегнутый врасплох последней фразой, Ратмир секунды три сидел неподвижно. Нижняя губа оползла, открыв для обозрения зубы, что для боксера, как известно, недопустимо в принципе. Наконец бронзовый призер тряхнул головой и оторопело уставился на безумца в черном плаще. «Вы собираетесь проповедовать в качестве пса? Каким образом?» «Условное движение, богатейшая мимика морды», — без тени улыбки напомнил доминиканец. «Добавьте к этому акустические сигналы, рычание, скуление, фырканье, виск. А главное — собственный пример. Делай, как я. Неужели этого мало?» «Ересь какая-то», — честно сказал Ратмир. Шея у толстячка была, как выражаются специалисты, загруженная, с подвесом, то есть короткая, в тяжелых складках. Поэтому голову он повернул не без труда. А знаете, что говорил по этому поводу упомянутый вами в прошлый раз святой Франциск Осиский? — Вы переоцениваете мою начитанность, — кисло заметил Ратмир. — И что же он говорил? — Проповедуй Евангелие постоянно. Толстячок приостановился и закончил, таинственно прищурясь. — Если нужно, пользуйся словами. Ратмир недоверчиво хмыкнул. Сказано было изрядно. Вдалеке по чьими-то неровными шагами заскрипел гравий. Затем из-за изгиба аллеи быстрой расхлябанной походкой вывернулся отрок в черной майке и камуфлированных штанах с подтяжками. Подтяжки, впрочем были скинуты с нешироких плеч и свисали петлями вдоль бедер. Стриженная под ноль голова покачивалась, как у китайского болванчика. Вскоре бросилось в глаза, что черная матерчатая грудь шалопая. Украшены изображением повешенной собаки с вываленным языком. Рисунок сопровождали кровавые нарочито расплывшиеся письмена, разобрать которые на ходу не представлялось возможности. Почти уже миновав скамью, прохожий остановился, как споткнулся, и повернувшись к сидящим, с вызовом вскинул средний палец правой руки. Но поскольку зрачки его были при этом полностью расфокусированы, Собеседники невольно оглянулись, полагая, что неприличный жест адресован не им, а кому-то за их спинами. В кустах, однако, никого не обнаружилось, и оба вновь вопросительно посмотрели на задиру, заодно ознакомившись с надписью на его груди. «Она съела кусок мяса», — гласили письмена. «Вы это, юноша, кому?» — полюпопытствовал Ратмир. Юноша засуетился, отбежал подальше и уже оттуда, сочтя себя в относительной недосягаемости, ликующе объявил «Собаки противные!». Ратмир сделал движение, но не вверх, как это свойственно человеку, намеревающемуся подняться со скамейки, а вперед и вниз, словно бы собираясь пасть на четвереньки. Реакция юноши в точности повторила реакцию черной кошечки с той лишь разницей, что та умница сразу проскользнула в кусты, а этот придурок, сломя голову, задал прямяка по аллее. а начал толстячок завороженно, глядя вслед. «Да эти», — Ратмир пренебрежительно повел ухом, — «кинофобы». «В смысле?» «Отморозки», — пояснил Ратмир. В парфорсе про них статья была, будто кое-кто из Капитолия их прикармливает. Тайком, разумеется. И чего же они требуют? Рассобачивание. В лучших отечественных традициях. За Сусло рекой раздался звук, точно в неимоверной дали захлопнула сквозняком огромную дверь. «Кстати, а почему вы не на службе?» «Отгул Каратаю», — признался Ратмир. «Вообще, плохо переношу выходные. Предпочитаете собачью жизнь?» С задумчивой гримасой, которую вполне можно было принять за полуулыбку, Ратмир глядел в конец аллеи, где теплая зелень дубов смешивалась с прохладной зеленью тополей. «Пожалуй, что предпочитаю», — согласился он. «И в чем же ее преимущество?» «Да мало ли», — сказал Ратмир. Ему всегда нравился этот уголок парка, достаточно удаленный от места веселения, с их бухающими динамиками и в то же время чудом избежавший опустошительных набегов пьяных людских свор, после которых остаются пепелища и незакопанные объедки. Даже какая-то живность тут водилась. В кронах то и дело звучала дробь дятла, столь быстрая, что еще немножко и получился бы скрип. Василий Степанович упомянул, что кроме физической подготовки мне еще предстоит практикум по психологии. Так и не дождавшись предложения, осторожно подал голос Толстячок. «А как же», – усмехнулся Ратмир, – эта задача не в том, чтобы научиться бегать на четвереньках, а в том, чтобы ощутить себя псом». «Ох, помню, и боялись мы этого практикума. И правильно, кстати, боялись». За кафедрой, Искандер Шайхулович до сих пор снится Блещешь ты, типом, не блещешь, отчислял почем зря. Однажды его спросили, каким образом ему удалось воспитать такую плеяду медалистов. И знаете, что он ответил? Я многих принимаю и многих бракую. Мы его промеж собой кобыздохом звали. Ощутить себя псом. А что это значит? Хотя бы в общих чертах. В общих чертах, Ратмир возвел глаза к шевелящимся кронам, откуда вновь раздалась бойкая дробь дятла. Ну, начнем с того, что собака живет одним днем. Иными словами, не боится будущего, не сожалеет о прошлом. Умеет довольствоваться малым коврик, миска, что еще нужно для счастья. Собаки, как дети, никогда не анализируют своих поступков, руководствуются исключительно чувствами, поэтому все у них просто. Да, да, нет, нет. Но главное, конечно, отношение к хозяину. Хозяина нужно любить до самозабвения, до утраты инстинктов. Угадать его желание для собаки – высшее благо. Хотя, собственно, что я вам рассказываю? Возьмите учебник, там все гораздо подробнее. Шарпей выслушал его с напряженным вниманием. «Такое впечатление, — сказал он, — что вы излагаете Нагорную проповедь своими словами». «Да, что-то общее есть», — спокойно согласился Ратмир. «Но вы же сами недавно признались, что в собачьем качестве мои коллеги куда больше напоминают христиан. Во всяком случае, две заповеди мы соблюдаем на службе неукоснительно». не убиваем друг друга и не лже свидетельствуем». «Ни разу не погрызлись до смерти?» – усомнился Шарпей. «А я вот слышал от людей». Бронзовый медалист поморщился. «Меньше им верьте», – посоветовал он. «Сами же стравливают, а потом толкуют о врожденной агрессивности». «Вы имеете в виду бои?» «Не только. Возьмите те же уличные драки». «Вот, скажем, выгуливает меня секретарша, причем в первый раз. Простите, не понял, чья секретарша?» но ну, не моя же. Нашего директора, естественно. Идем с ней мимо фирмы Red Hound. Чужая территория не мной помечена. Я обязан миновать ее с опущенной головой. Иначе получается, что я на эту фирму претендую». «Не желай дома ближнего твоего», — тихонько вставил Шарпей. Вот именно. Навстречу выводят тамошнего терьера, тоже на прогулку. И тут ляля, -ля, представьте, берет меня с перепугу на короткий поводок, то есть вздергивает мне башку. А вскинутая голова – это вызов, это агрессия. И разнимать зря полезли. Собачья драка – почти ритуал. Даже пресловутая грызня зев в зев – не более чем запугивание. А вот стоит вмешаться в драку людям, тут же начинаются серьезные травмы. Но вы потом объяснили девушке, что она была не права? Мягкая улыбка тронула тяжелые губы Ратмира. Да, вымолвил он после едва уловимой паузы. Потом объяснил. А если бы вас выгуливал хозяин? внезапно спросил толстячок. Ну, хозяин это совсем другое дело. «Надо вскинуть голову, значит, надо». «Вы так уверены в его добрых помыслах?» «Вот поэтому-то вам и необходим практикум по психологии», назидательно сказал Ратмир. «Добро — это то, что угодно хозяину. Зло — это то, что ему не угодно». В шевеляющихся кронах нечто пернатое издало поразительной красоты и силы трель, словно бы выстроив и тут же обрушив крохотный хрустальный дворец. «Стало быть, вы меня поймете, прошамкивая от усталости, произнес Толстячок. «Я намерен донести до ваших собратьев одну единственную и очень простую мысль. Даже встав с четверенек, не забывайте о том, что у вас есть хозяин». «Хорошо формулируете», – заметил Ратмир. «Местами не хуже Франциска Осисского». Собеседник молчал. все-таки отбегать академический час на четырех да еще и без подготовки в таком возрасте трудновато. Забеспокоившись радмир заглянул в утомленные желтоватые глаза доминиканца. тот хотел улыбнуться в ответ, но складчатое личико лишь раздвинулась в страдальческой гримаске. Знаете, кажется, я действительно переоценил свои силы, — виновато сказал Шарпий. Вы не проводите меня до гостиницы. — А где вы остановились? — Тут рядом, в Рексе. — С удовольствием. Гостиница «Рекс» в просторечии будка, шестиэтажная коробка горчичной масти с высоким остроконечным тимпаном и двумя чугунными догами на крыльце располагалась на проспекте неподалеку от госпитомника. — Но, может быть, у вас свои планы? — Нет. — Ратмир взглянул на часы. «До часа я совершенно свободен». Толстячок с кряхтением поднялся со скамейки, и они медленно двинулись в сторону барзодрома. Будущий шарпей в самом деле был измотан до крайности. Еле ковылял бедолага. «А чем вы обычно занимаетесь вечерами?» Через силу полюбопытствовал он. «Сижу в собачьей радости», — сказал Ратмир, стараясь переставлять ноги как можно реже. Это подвальщик такой, вроде клуба». «Не надоедает?» «Надоедает. Иногда. Но понимаете, с некоторых пор я способен общаться только с коллегами. Прочие представители человечества, за редким исключением, меня, честно говоря, утомляют». «Почему?» За рекой громыхнуло. Ратмир осклабился. «Слышали, что творят?» «Вот, видимо, поэтому». «Но ведь в подвальчик-то ваши собратья приходят уже, наверное, в людском качестве?» «Так, падре, так», — вздохнул Ратмир. «И все же что-то собачье в них, тем не менее, сохраняется. Какой-то, знаете, незримый отпечаток честности, благородства. Человек, он ведь, как известно, на 90% процентов состоит из своего ремесла». Некоторое время шли молча. Обогнув пустынный барзадром, где двое слесарей в синих спецовках отлаживали механического зайца выбрались на широкую центральную аллею скажите как-то опасливо поглядывая на спутника начал доминиканец а среди местного духовенства не было м -м, попыток проповедовать на четвереньках ратмир рассмеялся вообразив православного батюшку в такой рискованной позиции вряд ли хотя вы памятник ставру видели Ээ, нет. а Вообще-то здесь недалеко, сказал Ратмир, если вы в состоянии одолеть лишние сорок шагов, ну, не настолько уж я плох, улыбнулся Шарпей. Памятник был невелик, но выполнен, безусловно, талантливо. Пьедестал представлял собой подобие незавершенной строительной конструкции, обрывающейся в предполагаемую бездну. И в эту-то бездну самозабвенно устремлялся. бронзовый ставр, разину в пасть и касаясь передней лапой улетающей от него трости. вот сказал ратмир между прочим столичная достопримечательность обратите внимание всего две точки опоры, как у николая I в петербурге. кто он спросил толстячок эрдель альтерьер выпускник госпитомника сокурсник нет. «Помоложе. Я уже защищался, а он еще только поступил. Учился, говорят, средне. Сразу по специальности, работать не стал, подал документы в духовную академию. Светское-то высшее образование у него уже было. Такой вот странный случай. Гиды об этой подробности, как правило, почему-то умалчивают». «Но он окончил академию?» – с интересом спросил Шарпей. «Да». А потом, к общему удивлению, взял и устроился псом. Но вот собирался ли он таким образом проповедовать, право не знаю. «А памятник за что?» Ратмир крякнул, помолчал. «На памятник мы всей гильдии собирали», – нехотя сообщил он. «Дикая история. У нас виадук, который год строится. Ну а хозяин дурак. В пьяном виде бросил сверху тросточку, скомандовал апорт». а там десять метров высоты. на смерть, Естественно. День траура объявляли. Хозяина под суд, но псута от этого не легче. Запрокинув складчатую мордашку, проповедник долго не сводил глаз с одухотворенного бронзового лица Ставра. Какая вера! Потрясенно, чуть ли не с завистью выдохнул он наконец. Убежден. Что душа его сейчас обретается в раю. Мимо застывших перед постаментом собеседников на коротком поводке провели Тамерлана. Не повернув кудлатой головы, угрюмый исполненный достоинства Кавказец величественно прошествовал своей дорогой. Доминиканец машинально протянул руку, то ли погладить, то ли благословить. Не надо, быстро сказал Ратмир. Рука дёрнулась. Вы его знаете? еще бы. Пока добирались до будки, погода решила смениться. Небосвод перекосило. Тучи над западной окраиной набрякли чернотой, провисли до крыш. Пожалуй, имело смысл заглянуть в родную контору, не дожидаясь обеда. Попрощавшись с проповедником и опять забыв спросить, как его зовут, Ратмир приостановился на крыльце рядом с чугунным догом, озирая помрачившиеся небеса, затем двинулся проспектом в сторону фирмы. Естественно, что после беседы в парке мысли его приняли несколько еретическую направленность. Глумливое воображение рисовало перед Ратмиром поистине раблезианские подробности перевода священного писания на собачий. Интересно, с какого языка он собирается перелагать? На церковнославянском, к примеру, «не нас в напасть»? а на русском «не введи на свои искушения». Пусть небольшая, но разница на лицо. Либо вообще не смей ни на кого напасть, либо нападай, но не вздумай при этом искусать. Шел и посмеивался. Шарпей, конечно, безумец. А безумные замыслы обыкновенно удаются. Только вот не вышло бы у четвероногого проповедника, как на Гаити». где негры-христиане когда-то учинили белым собратьям хорошую резню по идейным соображениям. А что? Ситуация схожая. Бог пришел спасти людей, а люди Бога распяли. И неизбежная для каждого пса мораль. Трави их, христоубийц двуногих, кусай, грызи, а ту. Хотя, впрочем, сколько их у нас граждан, работающих собаками? от силы процентов 10 если не меньше так что спите спокойно прямоходящее с условчания травли не будет. Но вот кто взводит так это хозяева уверовавший пес для боёв, скорее всего не пригоден по правилам поединка немедленная дисквалификация следует в трех случаях: пассивное облаивание долгая демонстрация оскала и наконец бегство с ринга до начала драки Что ж, придется добавить четвертый пункт – дружелюбное облизывание морды противника. Как это он выразился? «Даже встав с четверенек, не забывайте о том, что у вас есть хозяин?» Тогда уж проще не вставать. А это уже раскол в рядах собачьей паствы. Одна свора исповедует сохранение духовных ценностей во внерабочее время, другая отвергает внерабочее время как таковое. при встрече друг на друга рычат. «Ой, а всем семьях-то что будет твориться? Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и... и, и еще кого-то с кем-то». В небесах громыхнуло, но вскоре выяснилось, что к Американ-Лыцкому конфликту отношения это на сей раз не имело. Выяснилось также, что увлекшегося Ратмира по рассеянности вновь занесло в городской парк. Перед грозой лиственные массивы как бы обрели объем. Каждое дерево стояло отдельно, сизоватая мгла залегла меж стволов. Возвращаться к центральному входу не было смысла. Проще уж проскочить зону отдыха насквозь, пока не накрыло. И Ратмир устремился насквозь. Сверху опять громыхнуло. Кажется, в контору ему до начала грозы не попасть никоим образом. Ладно, в крайнем случае укроемся неподалеку от памятника Ставру в летнем кафе под желтым обширным тентом с эмблемой сусловского сусла. Замедлив шаги, Ратмир приблизился к постаменту и вновь всмотрелся в потемневшее бронзовое лицо Стасика Лоханцева. «Забудут Ратмира». Забудут даже адмирала и лорда Байрона с их килограммами наград, титулами, ресторанами. А Ставр с его провислой на троечку, спиной и легким недокусом по-прежнему будет устремляться с пьедестала, залетящей в бездну тростью. В который раз подкрадется зима, центральная аллея опушится рыхлым инием, И молоденькие сучки с первого курса госпитомника будут назначать встречу кабелькам именно здесь, у Ставра. Да, наверное, мало просто быть мастером своего дела. Чтобы остаться в памяти людской, нужно еще за него умереть. Ну, пусть не умереть, но хотя бы пострадать на худой конец. Взять литераторов. Только тех и помним, кто угодил в ссылку, на каторгу, по анафему. сталинский лагерь, хотя бы просто в камеру. Пушкин, Достоевский, Толстой, Мандельштам, Лимонов. Кстати, о провислой спине и легком недокусе. Оба эти недостатка у изваяния отсутствовали. Ваяли Ставры, несомненно, по фотографиям, поэтому скульптура была похожа на всех эрдельтерьеров сразу. Хорошо сбалансированная голова, гордый римский профиль, Курчавые жесткие завитки короткой бородки, и какая-то тварь уже исхитрилась, вывела маркером на мраморе пьедестала лох. Да, конечно, всякий праведник лох. Хотя далеко не всякий лох праведник. А ведь если следовать букве устава, Стасик имел полное право струсить, заскулить, заметаться, жалобно оглядываясь по краю бетонной плиты. И ничего бы ему за это не было. Ничего. В том числе и памятника. Доминиканец Шарпей, конечно, забавен и трогателен, но воля ваша сквозила кое-где в его рассуждениях кощунство, неприемлемое даже для Ратмира. Как вообще можно сравнивать «хозяина» с большой буквы и ту сволочь, что, швырнув тросточку с виадука, пьяно выкрикнула «апорт». С другой стороны, какая тебе разница? Родина, вера, царь, президент, директор. Дело, наверное, не в хозяевах, подавленно мыслил Ратмир, дело в нас самих. Пес не имеет права судить о владельце, как не имеет права глиняный горшок спросить горшечника: почему ты слепил меня так, а не иначе? Вот в том-то наша и беда, что, в отличие от натуралов, мы поднимаемся ежедневно во весь рост. И сами не можем понять, кого же это мы только что боготворили, ради кого готовы были жизни своей не щадить? Хозяин. Он же босс. Тоже с большой буквы? Ратмир Йорнически ухмыльнулся, представив себе подобное написание. И как хорошо бы прозвучало в устной речи. А босс его знает. Одному боссу известно. И даже Боссе мой! После такой святотатственной мысли уже не громыхнуло, а просто грянуло. Хляби разверзлись и сыпанул крупный летний дождь. На праведных и на неправедных.